чего электрона представляет собой скопище миллиардов близнецов, которых никакая мама не различит? Вопрос непростой. Это еще одна из глубоких загадок природы. Поиски ответа завели бы нас слишком далеко, поэтому обсудим более простое. от Отчего бы массе электрона или любой другой его характеристики не быть несколько иной, но хоть сколько-нибудь отличающейся, чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше? Ветерок рушит скалы. Вы взяли в рук молоток и ударили по кирпичу. Он развалился, но было бы странно, если бы тот же удар расколол еще и атомы, из которых слагается кирпич. Впрочем, странно ли? Начнем мысленно и осторожно изменять мировые константы. Спрашивается, сохранит ли после подобных операций наш мир внутреннюю крепость вещей, устойчивость атомов, или начнет разваливаться у нас на глазах. Изменим вначале без того малую константу тяготения, скажем, увеличим ее на 10%. Что произойдет? Сократится радиус земной орбиты, увеличится количество тепла, поступающего на Землю от Солнца. Температура Земли, как показывают расчеты физиков, подскочит на 100 градусов. Понятно, резко изменится и климат, изменится угрожающее. В подобных условиях существования на Земле высокоорганизованной органической материи стало бы, по-видимому, невозможным. Возьмем теперь крошку-электрон и лишь слегка увеличим его массу. Казалось бы, пустяк, но вновь от этого малого толчка возникнут страшные последствия. Наша Вселенная, утверждает физики, превратится в... в нейтронную Вселенную. Дело в том, что существование галактики, звезд, планет зависит от стабильности атомов водорода, состоящих из одного протона и одного электрона. И если увеличить массу электрона в два с половиной раза, то все атомы водорода будут коллапсировать по схеме P плюс E в N плюс V. Выражаясь простыми словами, все протоны и электроны, слившись, превратятся в нейтроны и нейтрину. Возникает нейтронная вселенная, и наш мир, сжимаясь, превратится либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру. Подобная игра с массами электрона, протона и нейтрона может привести к другим вариантам. Водородной вселенной в ней элементы с атомными весами больше единицы будут отсутствовать, и останется только водород. Лептонной вселенной все протоны в конце концов превратятся в лептоны, то есть в электроны и нейтрино. Для чего необходимо лишь несколько изменить силу электромагнитного взаимодействия. Гелиевой вселенной, если несколько увеличить ядерные силы, то можно все протоны превратить в атомы гелия. И последний пример. Попробуем изменить Заряд электрона. Если его увеличивать, то притяжение к находящимся в атомном ядре протонам погубит все тяжелые с большими атомными весами элементы. Конечно, мир в целом должен остаться электронейтральным, поэтому необходимо увеличить и заряды протонов. А увеличив заряд электронов в 12 раз, можно извести таким приемом все сорта атома, включая атом водорода. Столь же неожиданная ситуация возникнет, если уменьшать заряд электрона. Силы, притягивающие протоны и электроны в любом атоме, при этом уменьшатся, атомы станут более рыхлыми, увеличатся их размеры. Трехкратного уменьшения заряда электрона достаточно, чтобы все вещество Земли превратилось в плазму, и не останется на ней ни растений, ни животных, ни людей. Странным, непредсказуемым станет мир. Кристаллическая структура скал начнет разрушаться даже от легкого дуновения ветерка. Падение камня с горы порвало бы и связи молекул. В веществе пошли бы неконтролируемые химические реакции. Подобные умозрительно-физические упражнения можно продолжать и дальше. Многие примеры заимствованы нами из вышедшей в 1984 году книги Розенталя «Элементарные частицы и структура Вселенной». Читатель найдет в ней не только многочисленные ответы на древний вопрос, как устроен мир, но и на тот, который люди осмелились задавать себе лишь недавно, почему мир устроен так, а не иначе. так выясняется, что семерка мировых чисел подогнана друг к другу настолько тщательно, современный теолог мог бы утверждать, что Господь Бог творил не небо, землю, свет, а скрупулезно подбирал фундаментальные и постоянные, что даже небольшое изменение – Мировых констант способны вызвать катастрофические последствия, так что мы живем в мире сработанном исключительно тонко и гармонично. Впрочем, во диалектика, о какой гармонии мира может идти речь, когда структура нашей вселенной оказалась столь неустойчивой?